Уважение чести и достоинства личности. Согласно статье 23 Конституции РФ, каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени. Данный принцип действует на всех стадиях уголовного процесса, независимо от того, осуществляется ли проверка заявления сообщение о преступлении, предварительное расследование или деятельность, присущая судебным стадиям. Судьи, прокуроры, следователи, дознаватели и любые иные лица и органы, осуществляющие уголовный процесс, не вправе производить действия и принимать решения, унижающие честь свидетеля, потерпевшего, обвиняемого и любого иного участника, уголовного судопроизводства, а также унижать его человеческое достоинство, либо создавать опасность для его жизни или здоровья. Положения, составляющие основу данного принципа, закреплены в статье 9 УПК.